Моя маленькая копия. «Маш, т у м е ж делать снежного ангела?» «Это еще как!» «Смотри на меня!» И веселая темноволосая девчонка в белой шубке шлепнулась на спину в пушистый сугроб и будто крыльями стала разгребать снег вокруг себя. «Маш, дай руку подними меня, то я ангела испорчу!» Я протянула младшей сестричке Мариночке руку в зеленой рукавичке, и она, крепко вцепившись в нее, поднялась из сугроба. Мы вместе разглядывали на снегу отпечаток тела сестры, напоминавший рождественского ангелочка в платьице и широким размахом крыльев, которые вешат на новогодние ёлки перед самым радостным праздником в году. «Я тоже так могу», — сказала я, и плюхнулась навнеч в хрустящий пушистый снег. Шапка слетела с головы, и на белоснежный покров рассыпались рыжие кудряшки. Над головой закружились высокие кроны, тянущихся в бесконечное небо сосен. Падал пушистый снег, от которого я щурила глаза и весело смеялась, и теперь я настоящий ангел. «Ну что ты лежишь, Маш, давай руками шевели, а то ангел не получится». У меня появилась сестра, когда мне едва стукнуло шесть, и чтобы быть ближе с ней по возрасту, я всегда говорила, что мне было пять, когда она родилась. Отец редко бывал дома, в стране бушевали девяностые, и с преподавательской р а б о т ы в институте он был вынужден уйти в купе-продай. Торговлей тогда занимались все. Это позволяло жить намного лучше, чем на зарплату преподавателя, но и о стабильности пришлось забыть. Мама тянула на себе нас двоих. Мне, первоклашке, нужно было помогать делать уроки, а за Мариной, очень беспокойным карапузом, нужен был глаз да глаз. Мы с младшей сестрой всегда были похожи внешне, но по характеру, напротив, слыли полными противоположностями. Я спокойная, усидчивая, обожающая чтение и прописи, а Марина юркая, активная, громким плачем, требующая постоянного внимания мамы. Папа д н н о и нощно пропадал на работе, а мама не только тянула на себе ребятишек, но и на пару с соседкой занималась пошивом детских платьев, которые за копейки сдавались в местный магазин одежды. Я повзрослела очень рано. «Маша, ты же взрослая, старшая сестра теперь», регулярно напоминала мне мама. Я быстро освоила готовку, уборку, глажку, смену пеленок, а вечерами читала сестре сказки вслух, чтобы мама хоть немного могла отдохнуть. Когда мама вышла на полный рабочий день, т о м и ребёнок и вовсе остались на мне. Ответственность, лежавшая на моих детских плечиках, сделала меня второй мамой и младшей сестре. Как же я завидовала тогда п о д р у ж к а м х а х о т у ш к а м которые часами бегали во дворе в ярких платьицах и играли с новенькими куклами Барби, только появившимися на полках единственного провинциального детского мира в центре Барнаула. Мне играть было некогда. Да и куклами похвастаться ввиду скромного семейного достатка я особо не могла. На лето нас с сестрой отправляли к бабушке с дедушкой, мы постоянно были вместе, так и выросли, душа в душу. Противоположности, как известно, притягиваются. Чем старше мы становились, тем больше стиралась разница в возрасте, и со временем мы стали друг другу единственными лучшими подругами. Делили пополам всё. От сладких бабушкиных булочек и советских ирисок кис-кис, вязких конфет, от которых терялись первые молочные зубки и свежепоставленные пломбы, до горести и наказания за совершённые провинности, вроде обливания прохожих с б а л к о н о в день Ивана Купала в середине лета.